«Вы друг друга не знали. Не думаю, что ты хотя бы отдаленно подозревал, кто он такой. Ты бежал во весь дух. В толстовке, похищенной из квартиры Диби Макка, мимо камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала вас обоих. А дальше, на Холливелл-стрит, камер больше не было. Говорю же, ты везунчик». «Толстовку и перчатки ты, очевидно, выбросил в мусорный бак и схватил такси, правильно?» Полицейским даже в голову не пришло разыскивать белого мужчину в костюме, разгуливавшего по улице в такое время. Ты приехал в Челси, приготовил еду, перевел часы и разбудил мать. Она до сих пор верит, что вы вдвоем всю ночь проговорили о Чарли. Как трогательно, Джон. Аккурат, когда Лула разбилась насмерть. А ведь тебе это могло сойти с рук. Ты мог бы позволить себе всю жизнь откупаться от Рошели. Такой везунчик, как ты, мог бы даже рассчитывать, что Джонас Агьюмен погибнет в Афганистане. Согласись, каждое газетное фото чернокожего солдата вселяло в тебя надежду, так? Но ты не захотел пускать дело на самотек. Ты, чокнутый, самонадеянный засранец, решил подстраховаться. Повисло долгое молчание. Доказательств нет. Выдавил наконец Бристу. В офисе было так темно, что Страйку едва был виден его силуэт. Доказательств ноль. Вот тут ты, боюсь, ошибаешься, сказал Страйк. Полицейские, надо думать, уже получили ордер. На что? Спросил Бристу. Он, наконец обрел уверенность и захотал. «На обыск мусорных баков Лондона с целью обнаружения толстовки, которую, по твоим словам, выкинули три месяца назад!» «Ну зачем же? На осмотр сейфа твоей матери, разумеется!» Стрейк задумался, сможет ли он достаточно быстро поднять жалюзи. Да выключать ли ему было не дотянуться, а в кабинете стало совсем темно. Он не хотел отрывать взгляд от едва видимой фигуры Бристу. Ему не верилось, что тройной убийца мог прийти безоружным. «Я дал им на пробу несколько комбинаций», — продолжил Страйк. «Если не сработает, думаю, им придется вызвать специалиста. Но на спор я бы выбрал 0-3-0-4-8-3». Шуршание. Взмах бледной руки и Бристу бросился вперед. Острие ножа царапнуло Страйка по груди, когда тот отбрасывал Бристу в сторону. Адвокат сполз со стола, откатился в бок и снова атаковал. На этот раз Страйк упал вместе с креслом назад и оказался зажат между стеной и столом, а Бристоу навалился сверху. Страйк стиснул запястье Бристоу, не видя, где нож, и в темноте с такой силой двинул ему кулаком в челюсть, что у того запрокинулась голова и слетели очки. Страйк ударил снова, и Бристоу врезался в стену. Страйк попытался сесть, но Бристоу, нижней частью тела, вдавил в пол его пульсирующую культю и пырнул Страйка ножом в предплечье. Лезвие раскроило плоть, из раны хлынула теплая кровь, и руку каленым железом пронзила резкая боль. В блеклом свете, падавшем из окна, он успел заметить, как адвокат занес руку. Еле поднявшись под весом Бристо, Страйк увернулся от второго удара ножом, сбросил с себя противника и попытался прижать его к полу. Но тут из брючины вывалился протез, и горячая кровь залила все вокруг. Страйк так и не понял, где сейчас нож. Под тяжестью Страйка стола прокинулся. Детектив надавил здоровым коленом на чедушную грудь Бристову, неповрежденной рукой пытаясь на ощупь найти нож. И тут в глаза ему ударил резкий свет, и кабинет огласился истошным женским криком. Ослепленный. Страйк все же заметил нож, взлетающий к его животу. Схватив валявшийся рядом протез, он принялся, как дубиной, колотить им Бристу по лицу. Раз, другой. «Нет! Корморан, перестань! Ты его убьешь!» Страйк откатился от бристого, застывшего без движения, выронил протез и растянулся на спине возле перевернутого стола, зажимая кровоточащую рану. «Я же сказал...» — хрипло выдавил он, не видя Робин. «Чтобы ты шла домой». Но она уже набирала номер службы спасения. «Срочно! Полицию и скорую!» «И такси вызови», — проскрипел он с пола. От долгих разговоров у него пересохло в горле. «Я с этим куском дерьма в одну скорую не сяду». Он дотянулся до мобильного, который валялся в стороне. Дисплей был разбит, но запись продолжалась.